Глава 5. 16 февраля. Леди Синтия Асквит, невестка премьер-министра и первая английская красавица своего времени, была блондинкой с классическими чертами лица и широко поставленными умными глазами редкой бирюзовой синевы. С Лоуренсом она познакомилась два года назад в Маргите, на отдыхе у моря, когда Лоуренс проявил невероятную доброту к ее детям, в том числе Джону-старшему. Четырехлетний Джон, чрезвычайно необычайный мальчик, мычал и рычал, как животное, бесконтрольно вопил во время семейных сборищ и на публике, и, судя по всему, тревожил деда, премьер-министра, не меньше, чем война. Муж леди Синтии Герберт, в семье его называли Бэп, ушел на фронт, и она страдала в одиночестве. Лоуренс решил, что знает это личное средство – «Значит, я встречу поезд 12.10 на станции Полборо, и мы пойдем пешком, разве что разверзнутся хляби небесные или прибежит мальчик с телеграммой». Лоуренс прошел четыре мили до Полборо и встретил поезд, как обещал. Для фото выстроились леди Синтия, Лоуренс, Фрида, Моника и, по настоянию мэри, Артур. Они стоят в ряд перед сверкающим надраенным автомобилем Уилфреда Мейнела. Леди Синтия приоткрыла губы и смотрит в голубую даль, непорочно флиртуя с тем, кто через годы увидит этот снимок. Фрида обнимает за талию печальную Монику, будто одновременно поддерживая ее и заставляя улыбаться. Вопреки собственным первоначальным ожиданиям, лоуренцы привязались к Монике. Она оказалась чувствительной, небанально мыслящей женщиной и беспристрастным взглядом наблюдателя, видящей себя и других. На фотографии она робко поднимает взгляд в объектив. Изгнанник отвернулся в сторону, заслушавшись черного дрозда. Птица заливается вовсю, прочищаясь свисток, заржавевший за зиму. Фрида тычет мужа локтем под ребра, он морщится, и по ее предложению на счет три все, кроме Артура, хором восклицают «Му!». Мэри тянет спуск. За кадром. Позже в тот же день в Чичестере, близлежащем городке с рынком и к собором, они видели солдат в форме. Много, может быть, сотню. Солдаты сидели, смеялись и курили у креста на рыночной площади. Они ждали отправки на фронт, и Лоуренс мог себе представить, даже слишком хорошо, что именно, какие ужасы там ожидают. Моника, Фрида и Леди Синтия пошли по магазинам смотреть наряды, хотя Леди уже успела признаться Лоуренсу, что у нее с деньгами туго, как и у него самого. Она попросила его каждый раз стоять на страже у магазина, ведь нельзя, чтобы ее поймали за покупкой готового платья. «Она меня слегка утомляет», — в полголоса сказал он Монике и Фриде, которые вместе с ним ждали на улице у лучшего в городке магазина мод. Пип-пип откликнул он гостю, поторапливая, насколько хватало духу. Фрида была склонна с ним согласиться. «Она очень милая, но мне ее жаль. Она бедна чувствами». Однако Фриде хватало сметки, чтобы понять. Зато невестка премьер-министра не бедна связями. И прежде чем леди Синтия отбыла из колонии в автомобиле, посланном с Даунинг-стрит, чтобы обеспечить безопасное возвращение... Фрида сжала руку леди и заставила пообещать, что та снова навестит их очень-очень скоро. 17 февраля. Следующим в гости приехал Джон Миддлтон Мерри, молодой писатель, редактор и любовник Кэтрин Мэнсфилд. Соломенный вдовец, его возлюбленная отбыла на континенты, Джек невыразимо страдал. Он прибыл в Пулбуро уже в темноте, проковылял всю дорогу по воде и тем же вечером свалился в холодном поту с гнойным танзелитом. Изгнанник оказался отличной сестрой милосердия. Он живо взялся за дело и растер приятеля камфорным маслом. Несколько лет спустя Джек найдет подробное описание этой сцены в романе «Флейта Аарона». Он массировал медленными, точными, упорными движениями, бездумно, точно в трансе священного танца. Он растер все ниже пояса, живот, ягодицы, бедра, колени – Дальше вниз до самых пят, так что все тело согрелось и засветилось, блестя камфорным маслом каждая клеточка. Под конец он уже почти без сил мимоходом потер пальцы ног. Описание было правдиво, настолько правдиво, что Мерри не смог читать дальше. Он тогда и впрямь светился. Они оба светились, и их дружба стала теплее и ближе, в тот миг, когда он так всецело зависел от Лоуренса. Однако на завтра стоило Джеку объявить, что кризис миновал, хозяин сиделка принялся, по выражению гостя, распинать его. Из-за невнимания к возлюбленной Кэтрин и за ее неверность. Джек признался, что Кэтрин прямо сейчас изменяет ему в Париже. Когда Мерри грустно сравнил интрижку Кэтрин с постоянной неверностью Фриды, Лоуренс рассердился. Измены Фриды не настоящие, поскольку ничего для нее не значат. Мерри ехидно скривил губы. И что ты этим хочешь сказать? осведомился изгнанник. Пора уже тебе самому развлечься чем-нибудь незначащим. Это не для меня. Здесь он раздает советы, а не наоборот. Ты не испытываешь соблазна? Я, счастливо женатый пуританин, живу по указке своей совести, а не на поводу у своих похотей. А главное, он знал, Фрида этого не потерпит, она скора на ревность. На той же неделе двое друзей пошли в пеший поход, вверх по склону холма Рекхем в Даунс. Первоцветы сияли, дрожа на весеннем ветру и мерцая, как свечи, в послеполуденном унылом ненастие. Фрида тем временем слегла. Она объявила, надувшись, что подхватила простуду от Джека, но на самом деле была глубоко обижена. Муж снова... Взъярился на нее чудовищная, пугающая сцена. Он швырнул в стену две тарелки. Фрида в ответ бросила туристический ботинок Джека и случайно попала мужу в голову. Мерри показалось, что Лоуренс внезапно потерял рассудок не меньше. Обернулся бессвязно бредящим демоном. Вся его внешность, манера держаться странно изменилась. Гость кинулся расцепить гневную и рыдающую пару, но тщетно. Лишь когда пришла Хильда готовить ужин, Лоуренс склонил голову и выбежал мимо служанки в дверь, в ошеломляющий холод ночи. В том же месяце леди Оталайн приехала снова, на сей раз с любовником, Бертраном Расселом, философом, сыном графа Рассела. Он очень добрый, решил Лоуренс, держится с достоинством, ужасно уродливый, честное открытое лицо, пристальный искренний взгляд. Слабый подбородок и необычная форма головы, словно сзади добавили место для дополнительных мозгов. По слухам, умник, гений математики. На фотографии сделанной Мэри Рассел держит камень, кусок известняка из тех, что фермеры выворачивают плугами на здешних полях, и чертит знак бесконечности на двери гаража Моники, где стоит ее машина. Рисунок Рассела плохо различим на фото, но видно, что он занимает собой почти всю дверь. Моника вышла посмотреть на собравшихся и слабо улыбнулась. «Нет», — ответила она на просьбу дочери, — «она не намерена позировать». Изгнанник до этого момента, сторонний свидетель, виднеется на краю кадра синегдахой самого себя, штанины и ботинки. Потом на кухне Рассел посасывал трубку и кивал, пока Лоурен сварил на плите похлебку. Они непринужденно болтали сквозь облако пары из кастрюли. Изгнанник говорил о концепции древней конституции и уравнителях, о Блейке, его радикальном гимне «Иерусалим» и «Стрелах страсти», о том, как Блейка вылепила нонконформистская церковь, о толпадолских мучениках, которых помиловал весьма ясномыслящий человек, дед самого Рассела, ставший министром внутренних дел страны через два года после того, как толподолцам вынесли несоразмерно жесткий приговор. Рассел кивал и вспоминал доброго старика из своего детства. «У деда были жесткие усы, и он держал для внука мятные конфеты в старой табакерке». Изгнанник рассказал, что до сих пор держится за традицию и дух британского радикализма, идеологию свободно рожденных людей, общего права и общинной земли. «Это все, что у нас есть», — заметил он. Нетипично для себя он умерял страсть, звучащую в голосе. Возможно, так подействовала тихая серьезность расла. «Искупление», — сказал изгнанник, — «сначала следует помыслить. Исцеление не родится из ужаса. Сломанная страна может только ломаться дальше, и тогда останется вечно добычей ловчил, жадных заводчиков и хищников-политиканов. Лишь словами честными, сострадательными словами, уважительными беседами можно начать собирать обломки в целое. Рассел попробовал похлебку с краю лоуренсовской ложки и кивнул. Он признался, что сам пацифист. «На войне не бывают победителей, бывают только выжившие». Он подозревает, что за ним следит Ми-5 и боится, что Тринити-Колледж подвергнет его отлучению за пацифистские взгляды. Ту ночь перед сном Рассел признался леди Оттелайн. «Мне кажется, беседа с Лоуренсом помогает многое понять». Джека Мерри отрядили в гостиную за длинный стол развлекать дам. Он сидел старательно пряча зависть. Такие восхищенные похвалы расточала леди Отлайн отсутствующему Лоуренсу. Ведь он, Джек, между прочим, тоже неплохой писатель. Одновременно он подслушивал кухонный тет-а-тет, -тет, ревнуя Лоуренса к новой тет-бертрану Расселу, и продолжал мучиться из-за бегства Кэтрин к французскому любовнику Пока Джек Мерри страдал от невнимания леди Оталайн и Лоренса, Фрида жаждала внимания Джека, молодого красавчика с глубоко посаженными глазами, правильными чертами лица и поразительно темными волосами, выступающими клинышком на лбу. Придет день, когда Джек всецело устремит свое внимание на Фриду, но в тот вечер он ее игнорировал, насколько допустимо, правилами хорошего тона и вообще, похоже, оживал лишь тогда, когда к нему обращалась отлайн Фрида надулась. Между прочим, она, Фрида фон Ритгофен, тоже дворянского рода. Она злилась на Оталайн, при этом втайне про себя лелея жгучую надежду, что гостья, одна из знатнейших дам Англии, поможет ей, сестре по благородной крови, воссоединиться с детьми, с которыми ее жестоко разлучил бывший муж, профессор. Такая несправедливость окончательно уничтожила Фриду, и она принялась рыдать за столом. И еще она завидовала жемчугам Вот Олайн, в свою очередь обещала только сделать, что может, написать профессору Уикли письмо в защиту Фриды. Про себя она при этом думала, когда же наконец Рассел оторвется от варки супа и придет ее спасти. Но ее надежды пошли прахом, когда Фрида захлопала в ладоши. Вот вы должны быть, считаете меня, ужасной хозяйкой, и совершенно справедливо. Вы с Раслом обязаны остаться на ночь. Вот побелела, Фрида продолжала. Так вы сможете никуда не торопиться и насладиться ужином, не беспокоясь о том, что вам предстоит долгий путь. Конечно, следовало соблюсти внешние приличия, иллюзию которых поддерживали все собравшиеся, а именно, что Рассел не спит с Леди О, поскольку он женат, а она замужем. — Мерри, ложитесь с нами, — распорядилась Фрида. — Вот, Лайн, вы займете ту комнату, где спали в прошлый раз нашу лучшую, а Рассел — комнату Джека. Джек не будет возражать. Она взглянула на Джека. Он издал какой-то утробный запинающийся звук. «У нас Лоренца двуспальная кровать, а Лоренца такой худой, что ей место почти не занимает», — успокоила она. Леди Лайн припомнила ледяную бессонницу недавней ночи и мокрит с ванной и отказалась аристократически, то есть без объяснений и извинений. Вопрос был закрыт. На призрачном фото, сделанном Мэри, Джек, Мерри и изгнанник кладут зеленый линолеум в длинной гостиной бывшего хлеба в потоке утреннего света. Рулон линолеума повалили на бок, он больше не пальма. Мужчины переживают высший миг довольства жизнью, душевной близости и размытости тоже. Мэри все время жалуется, что они не желают замереть перед объективом. У них закатаны рукава. Джек режет линолеум, а изгнанник, стоя на коленях, приколачивает куски на место. Рука высоко поднята, за ухом торчит карандаш. Слова, которыми, судя по всему, Джон Миддлтон Мерри в основном и запомнился человечеству, еще не написаны. Сейчас, когда он раскатывает рулон, та критическая статья еще немыслима, как и взрывная-подрывная книга, которой она посвящена, как и драма в зале суде, где словами Мерри воспользуется для атаки на последний роман его бывшего друга. К моменту этой отвратительной сцены оба будут уже мертвы, но их слова продолжат сражение». Сейчас в Грейтемии до того дня осталось 45 лет, но реальность пориста. Время просачивается насквозь. У Мэрии в Джек строит злодейское лицо, полосу или Словно он сам Джек-потрошитель, а рядом Лоуренс прячет смех в аккуратный треугольник бороды, и глаза его сияют. Вдвоем они приколотили на место новый пол за одно победоносное утро — Но завтра Мерри отбыл едва рассвело, даже не попрощавшись ни с кем. Чем вызвано такое внезапное бегство? Поезд Кэтрин Мэнсвилд прибывает на вокзал «Виктория» в восемь утра, и брошенный любовник твердо намерен ждать на перроне, чтобы смягчить ее сердце. Изгнанник был безутешен. Джек уехал, уехал. Помчался обратно Кэтрин, как побитый пес. По утру в дверь постучали. «Изгнанник вскочил. Джек передумал. Но нет, то была всего лишь Мэри. Она сказала, что должна упражняться в чистописании, чтобы подготовиться к урокам Лоуренса, которые начнутся скоро. «Нет», — сказал он, — «не скоро, только в мае». Но она переступила порог, проплыла мимо, высоко неся темноволосую голову, потом подняла взгляд на изгнанника, сторожка вглядываясь в его лицо, и налила себе чашку их утреннего чаю». Правду сказать, несмотря на всю мрачность, одолевшую Лоуренса, он был рад приходу девочки. Должно быть, Моника, мать, отправила ее в хлев, чтобы выкроить себе часть другую покоя. По утрам Моника всегда оживала очень медленно. Он уселся вместе с девочкой за длинный обеденный стол и задал ей урок, выписывать строчку «Джек Мерри нехороший мальчик, потому что не остался у нас надолго». «Джек Мерри нехороший мальчик, потому что не остался у нас надолго». Он диктовал это предложение снова и снова. Мэри исписала страницу и начала другую. Лоуренс уже сбился со счета, а Мэри испачкала ребро ладони чернилами. Диктовку, наконец, прервала Хильда. Лоуренс открыл дверь. Взгляд служанки испуганно метался. Она что-то сжимала в руке за спиной. Оказалось, телеграмму. Только что доставленную Уэйнбор и адресованную миссис Лоуренс. Фрида прочитала и рухнула у стола. Мэри сбежала. Лоуренс стоял над женой, прижимая ее голову к своему животу. Отец Фриды, барон, опасно заболел. Врачи говорят, что он не проживет им месяца. — Вы должны к нему ехать, мадам. — Я должна, Лоренцо, — сказала Фрида. — Конечно, должна. Иногда у них все еще получалось забывать на миг, что идет война, что границы закрыты и что Фрида никак не может поехать к родным, во всяком случае, если хочет потом вернуться в Англию. Никто еще не успел осознать новую реальность. Мир вывернулся наизнанку. Нехарактерно для Фриды, она так пала духом, что не стала рыдать, проклинать войну или оплакивать рог, забросивший ее в края, где ее вольный дух заточен в провинциальном Грейтами. Она лишь укрылась в спальне на весь день и весь вечер, даже отказалась выйти к ужину. Наконец, изгнанник крикнул ей, что приготовил пастуший пирог. «Из баранины?» — тихо спросила она, тупо глядя перед собой, когда Лоуренс принес ей ужин на подносе прямо в спальню. «Это нам не по карману». «Не беспокойся», — ответил он, — «не из баранины, из пастуха. Я сам пошел на охоту и добыл его». Улыбка оказалась сильнее губ Фриды. Он сел на кровать рядом с женой и стал кормить ее маленькими кусочками свилки. На завтра Фрида немного пришла в себя, но теперь уж он свалился с гриппом или простудой, которую, как ни приминуло напомнить Фрида, им принес Джек Мерри, друг до первого дождя. Фрида выклинчила у Артура с машиной и поехала в Чичестер, чтобы купить два хороших платья, дневное и вечернее, для траура. Изгнанник представил себе, какие счета придут по почте, и у него поднялась температура. Фрида обещала взять ему что-нибудь в Чичестерском отделении сетевой аптеки «Бутс». «Жалко, что от тебя у них нет лекарств», — рявкнул он. Фрида совершенно не поняла, что он имел в виду. «О, я уже выздоровела, милый Лоренца. Вот еще за покупками, и мне станет совсем славно». Он полусидел на кровати в гостевой комнате, подпертой подушками во фланелевой рубахе, застегнутой до горла, унылый и одинокий. Слабый и озлобленный из-за гриппа, он не хотел никому показываться в таком виде. Он прогнал даже Уилфреда Мейнела, своего благодетеля и хозяина Грейтема. Согласился принять только ради нового романа Виолу, свою добровольную секретаршу и ее подругу, начинающую поэтессу Элинор Фарджун. Эленор обладала живым характером и любила пешие походы по горам. Она сразу понравилась Лоуренсу, некрасивая, с густыми широкими бровями в толстых очках. Когда она говорила, у нее появлялся двойной подбородок, хотя она была худая, еще молодая и не отяжелевшая лицом. Лоуренс боялся, что она из тех прелестно оживленных девушек, у которых в будущем лишь безответная любовь из самых сильных, а потом, в конце концов, стародевичество». Он решил, что это неправильно, ведь у нее чудесная улыбка, от которой он сел на постели, забыв про свою болезнь. Как несправедлив бывает мир к женщинам. Надо, чтобы на ней женился кролик Гарнет. Это все устроит. Он сам так и скажет кролику. Она слишком замечательная, чтобы позволить жизни просто так ее сожрать. Элеонор любезно согласилась помочь Виоле перепечатать остатки рукописи. Виола постаралась умолчать о том, что сама страдает от перенапряжения глаз. Элинор, как и ее брат Герберт Фарджон, лондонский драматург, шапочно знакомый Лоуренсу, входил в кружок друзей, центром которого были братья Бэкс. У изгнанника сложилось впечатление, что шайка Бэксов превыше всего ставит оперу, русский балет и крикет. Дэвид Кролик принадлежал к такому же кружку, и Элинор хорошо отозвалась о нем. Она сказала, что была очень рада, когда через Виолу познакомилась хоть с несколькими литераторами своего возраста. Пациент отставил чашку с авалтином. «Не катались ли вы на канадских санях в Даунсе недалеко отсюда с месяц назад?» Элинор, непонимающе взглянула на него и рассмеялась такому странному вопросу. Лоуренс смотрел с необычайной настойчивостью. «Да, признаюсь, каталась. С Дэвидом?» Его глаза обжигали синевой. С кроликом, да, он был с нами. Откуда такой интерес к обыденному катанию? И? спросил он. Что и? Кто еще с вами был? А, поняла. Дайте подумать, Мейтлен Редфорд. Да, он тоже был с нами. «Понимаете, нам всем стало как-то тесно в четырех стенах. После рождественских праздников и со всеми этими военными новостями они каждый день и такие мрачные. Наверняка ты скоро познакомишься с Мейтлендом, когда он...» — подключилась к разговору Виола. Лоуренс устремил взгляд на Элинор. «Вы про того Мейтленда, который спас малютку Сильвию, когда она повредила ногу?» «Да», — Элинор помолчала. «То было позапрошлым летом». «Мэделайн говорила», — пробормотал он. И соврал. Не говорила. Хильда сказала про несчастный случай, но лишь мельком. Лоуренс понял, здесь есть какое-то обстоятельство, о котором все знают, но никто не говорит вслух. Что же это? Удивительно, что ни единая душа не упомянула главу семейства Перси Лукаса. Любопытно, почему он, отец ребенка, не взял дело в свои руки, Как выразилась Хильда, время шло, и Медлайн все больше тревожилась. Почему только Меделайн, а Лукас? Ну, очень странно. Хильда сказала, что приезжал врач из Торингтона, толстенький сельский врач, неунывающий и добродушный. Да, воспаление на лицом, да, не исключено, что начинается заражение крови. Нет, не наверное, но не исключено. Так прошли две недели. И тут явился этот самый Мейтленд, очевидно посланный Божьим провидением. Явился совершенно случайно, вместе с Элинор осмотрел больную и сразу посерьезнел. Есть опасность, что девочка останется хромой на всю жизнь. Страх, негодование вспыхнули в каждом сердце. Мейтленд, приятель Элинор, отнюдь не Перси, спас положение. Сидя в ногах у изгнанника, Элинор вспоминал о тот мрачный случай — Мейтленд как раз должен был получить диплом врача. Мы отправились в пеший поход по Сассексу и заглянули в Уинборн навестить всех здешних. И, конечно, дальше не пошли. По требованию матери Мейтленд осмотрел девочку и тут же заметил то, что проглядел сельский врач двумя днями раньше. Он сразу бросился звонить старшему консультанту, хирургу в Лондон, и Сильвию помчали туда на особом автомобиле. У меня до сих пор звенят в ушах ее отчаянные крики. «Про отца по-прежнему ни слова», — подумал Лоуренс. Элинор продолжала. «Я никогда не забуду ее личика в тот день, и лица Медлайн тоже. Она была как громом поражена. Мы и боялись. Это было ужасно», — перебила Виола. «Но все хорошо, что хорошо». «Кто еще катался с вами на санях в тот день?» — прервал ее Лоуренс. Элинор с Виолой переглянулись. «Боже мой, я и не помню». У него явно лихорадка, и он вцепился в эту тему, как собака в кость. Больному надо потакать. «Коллега Мейтленда, доктор Годвин Бэйнс». «Да, Годвин был с нами». «И?» «И миссис Бэйнс тоже». «Вообще-то я к ним еду на сле. «Вы с ней знакомы?» «Срос». Конечно, хотя и не близко, она дружит с кроликом и с братьями Бэкс тоже, и она и ее муж Розалинда Бейнс, урожденная Торникрофт. Я с ней немножко общаюсь. Она очень милая. Мой брат Керберт недавно женился на ее сестре Джоан. Она тоже очаровательная. Мейтленд ходил в школу вместе с Джоан и братом Росс. Вообще, он мой близкий друг, даже друг нашей семьи. «Понимаете, мы все друг друга давно знаем так или иначе. Мейтленд и Годвин Бэйнс — партнеры, вместе только что открыли медицинскую практику у Уэйсбеки. А почему, вы спрашиваете?» «Холмы Сассекса». «Я в тот день помахал вам всем, то есть с Рэхэм Хилла». «Там была ее Англия». «А, теперь вижу. Точнее, ничего не вижу». Она указала на свои очки со стеклами толстыми, как донышки бутылок. В них невозможно кататься на санках. Так вы с Бэйнсами, значит, знакомы? Розовое пламя в лучах зимнего солнца. Нет, кажется, нет. Он точно знал, что нет. Он закашлялся и попросил Виолу поправить ему подушки. Потом указал на вторую половину рукописи, лежащую на узком столике, и позволил глазам закрыться. Теперь он обрел ее имя. Странная форма обладания. Розалинда Росс. Роза, розовое пламя. Конечно, ее могут звать только так. Сами боги сотворили ее пламя, зимнюю розу из снегов Сасекса. В последующие дни и недели в тисках болезни его сознание будет приоткрываться и захлопываться, приоткрываться и захлопываться, как заслонка и ящичка фотоаппарата Мэри. Изгнанник пролежит в постели до марта, подкошенный болезнью и чувством всеобъемлющей катастрофы, дополнительно омраченной сознанием, что Розалинда Торникрофт-Бэйнс — лишь мимолетное видение. Замужняя женщина, к которой у него нет ни права, ни возможности приблизиться. Он никогда ее не узнает, ту единственную, что очаровало его, в древнем смысле этого слова. Она не просто очаровательна, она зачаровала его, наложила на него чары в тот день, дотянувшись с соседнего холма. Когда, наконец, вернулась Фрида с покупками, дорогими траурными нарядами, он отрезал. Больше никаких гостей, но сделал одну предательско-четкую оговорку. «Если в колонии появится Персиваль Лукас по любой причине в любое время суток, его Лоуренса следует поднять дра.